Так добывается власть, спокойным деловитым тоном изрёк он. Да дерьмо присутствует, без него в наше время никак. Да и в прежние времена к трону частенько поднимались по трупам. Политика всегда была делом грязным. Если я вас правильно понял, глухо донеслось из застиснутых пальцев. Моей следующей ступени к трону будет новорождённый младенец. Это как раз лишнее. Здесь можно баярить с правильно организованной пропагандой. и нужным толкованием законов. Но вам предстоит множество других трудных решений, таково бремя власти, и вы должны быть к этому готовы. Стране нужен король, не предатель и не сын предателя, не бестолковый варвар и не всторная баба. Нужен сильный лидер, умный, отважный и не боящийся трудностей. Вы утверждали, что готовы на всё, но первое же серьёзное препятствие чуть не заставило вас пасть на пяты. Пекон Бугари Вы хотите спасти это королевство и править им или нет? Виконт резко выпрямился и ударил по столу ладонью. Хочу. Голос его звучал уверенно и решительно, но где-то в самой глубине серых глаз затаилось сомнение. Недели, проведённые у тех памятных развалин, оказались не столь скучны, как предыдущая луна, но уже к четвёртому дню Кантер был готов разделить любую авантюру Мафия. лишь бы хоть как-то развлечься. Обещанные пятна к вечеру все же появились, несказанно обрадовав и путешественников, и мэтрессу Морриган, которая, услышав о болезни дорогого ее сердцу товарища, вцепилась в посланца хуже клеща и не отцепилась, пока не увидела все своими глазами. Кантор уже обрадовался было возможности хоть немного разнообразить круг общения, но мэтр категорически потребовал, чтобы дорогая подруга занималась своими делами, Вместо того, чтобы предаваться бесполезному кудахтенью, водить его в неловкость своими сочувствиями и созерцать его физиономию в столь непристойном пятнистом виде. На следующий день свалился Жак. Видимо, тоже успел покормить местных паразитов в пригородном клоповнике. Этот как раз не возражал бы, если бы над ним кто-то покудахтал и посочувствовал, но ждать подобного обращения от Мориган было по меньшей мере глупо. Поначалу интерес немного позлорадствовал. Затем обнаружила, что метаться между двумя одинаково несчастными больными, постоянно переключаясь с сочувствием и издевки, утомительно для душевного равновесия. К тому же, так недолго сбиться и перепутать, кому чего, что чревато конфузом и сильной неловкостью. Поэтому она все-таки вняла увещеванием друга и убралась домой, наведываясь только по вечерам, чтобы справиться о его самочувствии, убедиться, что все в порядке, и взять на себя одну смену ночного дежурства. Последнее оказалось более чем кстати, потому что время ночного сна было для Кантора ценно, не как возможность выспаться, а как средство пообщаться для дела и для души. Дел в эти дни сварилось предостаточно. Папа все еще добирался до своих, какими-то дикими тропами, и каждую ночь его приходилось провожать то к Шелару, то к Амарго, то к дядюшке Дену, после чего все эти конспираторы Кантора вежливо спроваживали. Эльмар, который день плутал в Вионском лесу, демоны понесли его на Примиг. Хотел путь сократить и ненужного внимания избежать, а в результате огромного крюка одал и разбойников в тех местах проведил весьма заметно. По его просьбе Кантер пытался разыскать в лабиринтах снов Азиль, но, как и предполагал, напрасно. Искать сны нимфы было столь же бесполезно, как и сны магов. Зато уж с Ольгой наобщался вдоволь. История о том, как обдолбанный демон её сначала чуть не трахнул, а потом чуть не уронил, выбила Кантера из равновесия на несколько дней. Он закатил скандал Шилару, требуя немедленно что-то сделать или хотя бы дать ответ, до каких пор это издевательство будет продолжаться. Затем разругался с папой, который пытался его утихомирить, а потом ещё и изловил мудрого дядешку и долго домогался от него каких-нибудь полезных советов. Дядешка оказался действительно мудр и на советы не поскупился. Правда, все они сводились к методикам сосредоточения, тренировки самообладания и восстановления душевного равновесия в стрессовых ситуациях. Кантер сначала обиделся, но через несколько дней вспохватился и о дядешкиных советах задумался. Когда однажды вечером обнаружил, что в речи невинной девушки Лид почти половина слов сменилась на матерные, и она этого даже не замечает, Что противно, этот прискорбный факт не ускальзнул и от внимания больного метра. Метр ничего не сказал, но посмотрел так, что Кантер чуть извик себе не откусил. Примерно на третий или четвёртый день вернулся в свою лавку Виктор, и услышав о нежданной задержке в пути, снабдил их какими-то лекарствами, которые хоть и не особо ускорили выздоровление, всё же немного облегчили состояние больных. Он даже приглашал всех перебраться на время к нему. Уверяю, что места хватит. А если кому не хватит, так есть ещё гараж. Но Кантер отказался наотрез. Насизи и Лишаи он за эти дни уже смотрел, и вовсе не считал, что без них его физиономия выглядит недостаточно впечатляюще. Самому Кантеру нижиданно хмурь обошла стороной ко всей общей радости. Неизвестно, чего бы натворил мафий, остался он здесь за главного, исправлять этот недосмотр судьбы и собирать за разных блох пригородия Азиса. Кабальера не имел никакого желания. Но, как и все на свете, эта неделя закончилась. Сначала выпался из-под трех одеял мрачный, сердитый волшебник. Первым делом он устроил помывку и пастирушку. Затем впервые за время болезни нормально поел, но почему-то обед ничуть не исправил его скверного настроения. Наверное, надо было зеркало от него спрятать, что ли. После ужина почтенный мэтр подробно расписал, кто чего сделал не так за эти дни, И как следовало сделать все упомянутое правильно. И так достал всех своими поучениями, что Мафей под первым же благовидным предлогом сбежал, а Кантер, воспользовавшись его отсутствием, чуть ли не напрямик сообщил Мэтру, что еще одна такая проповедь, и мальчишка его раскусит. Днем позже оклемался и Жак. Правда, он был бы не прочь полежать еще денек-другой. Но суровый герой чуть ли не силком стянул с него одеяло и заставил встать, привести себя в порядок и готовиться к завтрашнему отъезду. Они и так целую неделю потеряли, ждать, пока жах наволается в Довыль, непозволительная роскошь. На следующее утро путешественники с облегчением покинули зрядандаевшую всем стоянку, а ещё через день, с трудом вычислив по карте, где они находятся, повернули на север. Скорее пустынная степь сменилась скромно зеленеющими холмами. Затем старая разбитая дорога принялась петлять между небольших палогих гор. которые с каждым часом становились все выше и круче. Деревья на склонах гор зеленели весенней листвой. Чудовище пустоши перестали появляться на глаза, и на одном из деревьев в кантер даже заметил обычную белку. Дорога пошла на подъём, заставляя машину натужно рычать, а Жака пугать всех предположениями, что ещё чуть-чуть круче и мощности не хватит, придётся вылезать и идти пешком. Далёкие снежные вершины стали ближе и словно бы ниже. В какой-то момент в просвете между ними блеснула звильстая лента реки. И вот к вечеру 21 дня зелёной луны перед путешественниками открылась небольшая долина, расчерченная лоскутами возделанной земли и утыканная деревянными хижинами. "Добролись", восторженно выдохнул Мафей. "Наконец-то. Точь-в-точь, как мне рассказывали". Стои же непосредственно восхитилось лид. Более практичный Жак притормозил и поинтересовался, не сводя глаз с дороги. «И что дальше?» «Для начала найдем удобное место, где можно будет остановиться на ночь», немедленно откликнулся мэтр. «Затем разведаем обстановку. Поезжай пока дальше. Поищем, где можно съехать с дороги и притаиться. Да ориентиры неплохо бы иметь». Мафей пристально всмотрелся куда-то вдаль и вдруг, изменившись в лице, затормошил лид, принялся настойчиво о чем-то спрашивать по-эльфийски. Кантер, заинтересовавшись, тоже устремил свой взор в направлении, куда указывал принц, и почти сразу заметил среди густой зелени странное сооружение, напоминавшее пирамиду. Основание его было скрыто от глаз богато растительностью, и только полуразвалившаяся верхушка возвышалась над деревьями. «Это пирамида», – перевел Мэттер, – видя, что и Кантер засмотрелся, и Жак едва с дороги не съехал. Лит не знает, для чего она. Может быть, это гробница, а может культовое сооружение. Её построили древние куфти. Имеет в виду не просто до подения, а действительно древние, тысячи лет назад. А давайте до неё доедем, загорелся Мафей. Посмотрим поближе. Может, там внутрь можно забраться. Нет, не выйдет, отозвался Жак. Это надо сначала съехать в долину. Как-то обогнуть посёлок, а потом пилить хрен знает сколько по дикому лесу. Но да там, наверное, и не проехать на машине. Откуда в лесу дороги? К тому же, заметил метр, изучая диковину в менокль, там болото. Помимо того, что по нему действительно невозможно проехать, в нём наверняка обитают какие-нибудь крокодилы. К тому же, я не уверен, что у нас есть время исследовать место достопримечательности. Если нам удастся пообщаться с жителями посёлка, Может, надо будет расспросить их об этой пирамиде. Однако, мне кажется, что они сами не очень-то помнят, когда и зачем их предки её воздвигли. А если я туда слетаю? Не унимался юный исследователь. Это же не опасно? Что мне может грозить в воздухе? Слетаю, возьму ориентиры и всё. А полазить там можно будет когда-нибудь потом, в более местное время. Можно. Я быстро. Зачем? Пожал плечами волшебник. Если у нас вдруг появится время на всякие познавательные экспедиции, можно будет вернуться сюда и не спеша добраться, ориентиры взять, основательно изучить. А сейчас нет необходимости в таких рискованных приключениях. Есть, горячо возразил Мафий, есть необходимость. Какая? Ну правда есть. Я не могу объяснить, но я чувствую. Поверьте мне на слово, нам непременно нужны ориентиры, это пирамиды.